За папой послали в Сити в первый же день А когда он приехал, его стали водить по всему дому И показывать ему, потрясенному, захлебывающемуся от восторга Все тамошние чудеса Кроме того, папу определили на должность секретаря Приказали немедленно подать в отставку И навеки вечные распроститься с фирмой Чикси, Венеринг и Стоблс. Но мама пожаловала гораздо позднее и, как следовало ожидать, с большой помпой. За мамой выслали карету, и она села в нее с достоинством, сопровождаемая Лавви. Всего лишь сопровождаемая, так как эта юная девица наотрез отказалась вести мать под руку и вообще признавать материнское величие. Мистер Джордж Самсон, бывший поклонник Беллы, а ныне жених Лавинии, смиренно следовал за ними – Миссис Уилфер отнеслась к его появлению в экипаже так, будто он удостоился великой чести присутствовать на похоронах кого-то из членов ее семьи. Когда карета тронулась, Лави откинулась на подушке, складывая руки на груди. Ах, мама, вы бы хоть сели поудобнее, развалитесь. Чтобы я развалилась? Да, да, мама. Твоя мать на это не способна. Что верно, то верно, мама. Но почему, едучи на обед к родной дочери или к родной сестре, надо сидеть в карете так, будто нижняя юбка у вас сколочена из досок? Это я отказываюсь понимать. А я отказываюсь понимать, как девица может произносить вслух, да еще с таким удовольствием, название некоторых частей туалета. Мне приходится краснеть за тебя. Спасибо, мама. Но если понадобится, я и сама за себя покраснею. Тут мистер Самсон попытался было восстановить мир и согласие между дамами, что ему никогда и ни при каких обстоятельствах не удавалось. Не удалось ему это и теперь. Величественная Матрона и ее язвительная доченька тут же напали на него с двух сторон, и он был повержен в прах. Только этой победы и не доставало для полного удовлетворения маменькие дочки явиться с покорным рабом в сверкающие чертоги и провести его по этим чертогам как живого свидетеля их славы и яркое свидетельство их великодушия.